Александр Руж Волчий камень Глава 1 Простреленная афиша Тост за Гофмана Лютер унд Венгнар Загадочный человек Андрей Еремеевич Вильгунов Путешествие по Европе Чем опасен Берлин Бокал вина и американская сигара Жандармская площадь. Необычная пара. Смерть, в которую трудно поверить. Дом на Фридехстрассе. Веселая песня об отсутствии денег. Они-то приходят в ужас. Кое-что о кулачном бое. Неожиданный визит. Экипаж у крыльца. Извозчик по имени Гюнтер. Максимов Кузнец. попадает в ловушку. Говорят, в этом ресторанчике любил сиживый сам Гофман, сказал не без благоговения господин Вельгунов и поднял бокал, наполненный красным вином. Ну что, Анна Сергеевна, выпьем за бессмертную душу гения. За бессмертную душу гения не выпить грех. Улыбнулась Анита, и бокалы соприкоснувшись тонко звякнули. Маленький ресторан Лютер унд Вигнар, расположенный на Жандамской площади в центре Берлина, был стар, тёмен и навевал мысли о бренности всего земного. Сидя за столиком, они оглядывали ветхие, державшиеся на честном бургерском слове стены, мебель, помнившую, вероятно, ещё времена славного победителя французов и турок Карла V, мудрые оконные стёкла, в расслабленных рамках и понимала, что ресторанчик доживает свои последние годы. "Гофман, переспросила она, пригубив вино. Боюсь, Андрей Ерёмиевич, для нынешнего поколения немцев это не повод, чтобы устраивать здесь музей. Для них Гофман был всего лишь камергером, чиновником, советником апелляционного суда. Многие уже и не помнят такого имени". Увы, Грустно согласился Вильгунов. Знаете, что написано на его памятнике? Отлично исполнял обязанности чиновника. И только потом был поэтом, художником, музыкантом. Чудовищная нелепость. Нелепость, подумала Анита. Но разве всё, что происходит в Германии, не есть одна сплошная нелепость? На сравнительно небольшом, в сопоставимом с какой-нибудь русской провинцией участке земли толкутся, бодаясь между собой, четыре десятка государств. Хорошо хоть не 300, как было в начале века. О чём задумались, Анна Сергеевна? спросил Дельгунов. С ним они тебе было просто и весело. Познакомились они недавно, да не пять тому назад. Он сам подсел за ресторанным ужином к незнакомой паре. и, пользуясь свободой местных нравов, без лишних церемоний, представился. «Андрей Вельгунов, русский дворянин. Вы только что из России, угадал?» «Будем знакомы». Алекс тогда набычился, стал разглядывать незнакомца с подозрением. Но Анита привычным движением толкнула мужа в бок и ответила молодому вихраствому брюнету с красивыми серыми глазами. «Да, мы из России. Меня зовут Анна. Анна Сергеевна». «Правильнее – Анита, но я привыкла и так. Я родом из Испании, пусть вас это не удивляет. А это – мой супруг, Алексей Петрович Максимов, инженер». «Вы в Берлине по делам?» – спросил Бельгунов, по-свостски протягивая Максимову руку. «Нет, просто путешествуем. Засидели из дома, решили развеяться». Так и познакомились. С тех пор, как Алекс, пресыщенный усердной службой на благо отчизны, вышел в отставку, у супругов Максимовых появилось достаточно свободного времени. Стеснения в средствах они не испытывали. Две деревни в Псковской губернии, доставшиеся Алексу от родителей в качестве свадебного подарка, приносили пусть не астрономический, но вполне сносный доход. Максимовы жили большей частью в Петербурге, однако дом снимали скромный. Прислуги сверх меры не держали, салонов не устраивали, и они-то обнаружила, что с накопленных денег, хранимых под состоянием Максимова в государственном коммерческом банке, вполне довольно для того, чтобы совершить давно задуманную поездку по старому свету. Вильгунов оказался первым русским, которого они встретили после того, как в середине ноября 1848 года приехали в Берлин. Они не собирались задерживаться здесь надолго. Неделя, максимум полторы. Однако обстановка в Пруссии была более чем напряжённой, и Вельгунов посоветовал землякам не торопиться. "Вы куда направляетесь? В Париж? Успеете. Дела там зимой всё равно нечего. Отсидитесь лучше в Берлине. Тут, по крайней мере, всё уже успокоилось. А германская провинция ещё бунтует. В Вёрфорте я слышал, на днях были новые столкновения демонстрантов с войсками". «Но я не хочу торчать всю зиму в Берлине», — заявила Анита. «Этот город всегда навевал на меня тоску». «Я не говорю, что вам нужно сидеть здесь до весны», — сказал Вильгунов. «Подождите хотя бы с месяц. Думаю, к Рождеству страсти поутихнут. Хотя, должен вам заметить, господа, время для осмотра европейских красот выбрано вами крайне неудачно». Для Аниты эти слова не стали откровением. Она знала, что Европа уже без малого год — сотрясают революция. Но всё же вы говорила, Алекса, не откладывать отъезд. В самом деле, сколько можно откладывать? Ехать собирались ещё полтора года тому назад, но у Алекса, как всегда, не, кстати, нашлись важные дела. Вот и дотянули. Неужели это так опасно? спросила Анна Вильгонова. Как вам сказать? Было опаснее. По словам Адрея Ерёмиевича, Всё началось с картофельных бунтов. В апреле прошлого года простолюдины грамили на улицах Берлина продовольственные лавки и высаживали стёкла во дворце прусского престол наследника. Тогда-то впервые прозвучало слово революция. Берлинские события нашли отклик в других германских городах. В Пруссии разыгралась настоящая буря. В марте начались бои между столичными ремесленниками и королевскими частями, охранявшими дворец. Поверьте, было неприятно, сдержанно сказал Григунов. Стрельба длилась почти сутки, погибло, по слухам, около 500 человек. Король проиграл сражение, и войска покинули город. Я видел, как на баррикадах праздновали успех. Но король и финансовая верхушка совершили ловкий манёвр, объявили о создании нового, будто бы демократического правительства, портфели в котором получили местные буржуа. Смешно было наблюдать, как вчерашние бытовщики братались с вернувшимися в город королевскими гвардейцами, которых призвали будто бы для охраны революционного порядка. Ничего смешного в этом не нахожу, провочал Максимов. Он, смотря на берговного Искоса, Андрей Евремеевич оказался не таким уж молодым, как предполагала Анита в начале. В Германии он жил с конца 30-х годов, то есть 10 лет. И был когда-то в Хош в знаменитый своими свободолюбивыми идеями кружок Станкевича, собиравшийся на полуподвальных берлинских квартирах. Максимов чьи политические взгляды отличались умеренностью, Станкевича и прочих вольнодумцев не любил, считал, что они подрывают государственные устои, потому и к Влегунову отнёсался настороженно. Что вас, собственно говоря, держит за границей? Вы не служите, не учитесь. «Почему бы мне вернуться в Россию?» «Я давно подумываю об этом, Алексей Петрович», ответил добродушно Андрей Еремеевич, «не замечая или делая вид, что не замечает неприязни со стороны собеседника. Я достаточно надышал с европейским воздухом, пора навестить родные пенаты. Вот досмотрю здешнее представление и вернусь». «Разве оно еще не закончилось?» «Нет», — хитро прищурился Вельгунов, и принялся раскуривать одну из своих бесчисленных сигар. Курильщик он был заядлый. В начале ноября Королевский зал Укас о распуске прусского учредительного собрания, с которым демократы связывали надежды на реформы, незадолго до вашего приезда в Берлин, оно было окончательно распущено, и теперь в городах Пруссии поднимается очередная волна протеста. Так что моё предупреждение вам относительно того, что по немецким дорогам сейчас путешествовать небезопасно, не лишено оснований. Конечно, ваше дело прислушаться к нему или нет, но я бы не стал рисковать. Подумайте об Ане Сергеевне. Алекс только обо мне и думает. Поспешно вставит Анита, в виде как всё больше хмурится лицом мужа. Мы благодарны вам за заботу, Андрей Еремеевич, и не станем пренебрегать вашими советами. Мы здесь люди новые, многого не знаем. Ну и сколько же продлится эта неразбериха? Спросил Максимов: "Не так долго, как можно показаться?" ответил Вильгунов, выпуская кольцо дыма. "В Берлине поговаривают, что уже в начале декабря следует ожидать судьбоносных решений со стороны прусского короля. Фридрих-Вильгельм человек не глупый. Он понимает всю серьёзность сложившейся обстановки и знает, что надо как можно скорее выпустить пар из котла". Что здесь подразумевают под судьбоносными решениями? конституцию. Лучшего громовата водо и не придумаешь. Народ встретит её ликованием. Революция сойдёт на нет, и вы сможете спокойно продолжить путешествие по старому свету. Они-то не доверчиво окончало головой. Как всё просто? Просто? Вильгунов вынул сигару изо рта и посмотрел на собеседников со всей серьёзностью, словно раздумывая, можно им доверять или нет. В том-то и беда, с ударнее, что политические события непредсказуемы. Андрей Ельмиевич, я ничего-то не договаривал. Анита попыталась вызвать его на откровенность, но он заторопился, извинившись, сказал, что ему нужно идти. Так закончился их первый разговор. С тех пор они виделись каждый день. Ресторанчик Лютер ун Вигнар чем-то привлекал Вильгу Нова. Он сиживал там часами. Они же тоже понравилось это маленькое тихое заведение, от которого веяло вековой древностью. Там они встречались за бокалом бургундского, чаще всего вдвоём, поскольку Максимов нашёл в Берлине другую компанию, чьи интересы были ему ближе. Когда они узнала, где супруг пропадает целыми днями и чем занимается, она пришла в ужас, но Алекс был непреклонен. Со свойственным ему прияством он заявил, что ему приятнее такое времяпрепровождение, нежели беседы с каким-то проходимцем весьма подозрительной политической ориентации. Анита сочла за благо не спорить. Алекс предоставил ей полную свободу действий, и она ею довольствовалась. "Признайтесь честно, Анна Сергеевна", сказал однажды Белыгунов, положив ладони на дубовый столик. на котором так романтично горели свечи в старинных канделябрах. Ваш муж ревнив? А, Алекс, что вы? Он мне доверяет. Будь он ревнивцом, мы бы уже не ужились. Я ведь по происхождению испанка, а испанцы свободолюбивы, как никакая другая нация. Хотите сказать, что господин Максимов смотрит на наши с вами фривольные беседы сквозь пальцы? Помилуйте, Андрей Ельмеевич, засмеялся Анита. И щелкнула ногтем по пустому бокалу. «Я не усматриваю в наших беседах никакой фривольности. Сплошная политика, которой я, признаться, не испытываю ни малейшего интереса». «То-то я вижу, что вы скучаете. Все, с этой минуты ни слова о политике. Поговорим о чем-нибудь другом. О литературе, например. Вы знаете, я ведь был знаком с Шамиссо». «Правда?» «Это было в первый год моего пребывания в Германии». Мы виделись несколько раз в салоне фон Энзе. Очень милый салон. Хозяин прекрасно говорил по-русски, обожал Лермонтова, Пушкина и Гоголя. У него собирались многие издешние знаменитости. Шемесо, проговорила Анита, воскрешая в памяти всё, что знала об этом писателе. Он сочинил роман о человеке, продавшем дьяволу собственную тень. Да, и не только. Шемясо был прекрасным поэтом, географом и естествоиспытателем. К сожалению, наше знакомство длилось недолго. Он вскоре умер. Непонятное волнение овладело Вильгуновым. Он допил вино и достал из кармана портсигар. Вы не будете возражать, если я заговорю? Вы забывчив, как мой Алекс, сказала Анита. Мы ведь договорились, что вы имеете право курить в моём присутствии, когда вам вздумается. Вы очень любезны, Анна Сергеевна. Андрей Ермиевич сунул сигару в рот, нагнулся над столом и попростецки прикурил от горевшей на столике свечи. Посетители ресторанчик не баловали. Видимо, со времён Гуфмана он перестал пользоваться популярностью. И здесь всегда было малолюдно. Анитов смотрел в этом только преимущество. К чему лишний шум? Сегодня, впрочем, она чувствовала себя в окружении тёмных стен, на которых колеблющимися кляксами расплывались свечные блики. Как-то некомфортно. А когда на столом поплыл табачный дым, ей вовсе сделалось дурно, стало тяжело дышать. Извините, Андрей Ерёмиевич, я, пожалуй, выйду. Она поднялась из-за столика, взяла свой редикуль. По телу разливалась слабость, и Анита дала себе слово впрет не увлекаться хмельными напитками. Прав, Алекс. Надо почаще бывать на свежем воздухе и посвящать время занятиям более полезным для здоровья. Вы на улицу? спросил Ильгунов. Я с вами. Действительно, здесь стало душновато. Они вышли из ресторанчика. стояла стылая, характерная для поздней среднеевропейской осени погода. Ветер раскачивал воздух и мелкую, почти неосязаемую взвесь, нечто среднее между дождём и снегом. Анита закуталась в бобровую шубку. Всё-таки шубы в Москве делают на совесть. И опустила на лицо вуаль. По площади сновали прохожие и катились пролётки. На первый взгляд, Берлин жил мирной жизнью. Ничто не напоминало о драматических событиях, которые, по словам Андрея Еремеевича, еще не закончились. «Приглядитесь внимательнее», — сказал Бельгунов и вытянул вперед руку с сигарой. «Видите на той стороне поваленную афишную тумбу? Две недели назад здесь была перестрелка, и ее использовали в качестве укрытия». Анита пригляделась, и на поверхности тумбы, на размокшей афише, кричавшей о скором приезде в Берлин какого-то, В городе Хафмана увидела несколько рваных полевых отверстий. Революция продолжается с ударами. К ресторанчику подъехал изящный двухместный экипаж. Из него вышел высокий щеголь в чёрном пальто и локированном цилиндре, из-под которого выглядывали каштановые кудри, завитые а-ля Байрон. Он в почтitelной позе встал у подножки и помог спуститься своей спутнице, даме лет 30. Онита невольно остановила взгляд на этой паре. Одежда дамы представляла собой странное сочетание современной практичной моды и тех немыслимых платьев, которые носили в годы наполеоновского диктаторства. Огромный, как купол Кёльнского собора, подол начинался прямо под пышным бюстом незнакомки. До этого же места, которое следовало назвать талией, доходил и видневшийся из-под шубки шейный разрез, перевитый как ятливыми مشнорочками. Голову дамы венчал похожий на морскую раковину чепец с разноцветными лентами, развевавшимися подобно флагам. В руке она держала крохотный, парусниковый зонтик, совершенно непригодный для защиты от атмосферных осадков и более походивший на рапирную гарду, прикрывающую руку фехтовальщика. Шуглев в цилиндре захлопнул в дверцу экипажа, и пара чинно прошествовала в лютер у Ван Вигнар. Кто это? спросила Анита. О, это известные люди, сказал Вильгунов, затянувшись дымом. Барошню зовут мадемуазель Бланшар. Она француженка, живёт попеременно то в Париже, то в Берлине. В литературном мире известна под псевдонимом Элеоза Дьер. Такой знак уважения к Пьеру Абельяру. от которого она без ума. Она писательница? Довольно успешная. Ее романы вошли в моду года три года тому назад. Я читал один. Написана Бойко, не без таланта, но я не поклонник дамского стиля. Вот как? Анита взглянула на закрытую дверь ресторана. О чем же она пишет? Любовь, Анна Сергеевна, любовь. О чем еще может писать женщина? Что делать? Лаврэм-Адам де Сталь и Жорж Санд заставили многих девушек взяться за перо. Однако, в отличие от произведений этих двух представителей большой литературы, книги Менаблазаль Бланшар кажутся мне чересчур легкомысленными. Слишком много в них надуманных авантюр, которых не бывает в жизни. В светских кругах она славится большой оригиналкой, об этом вы могли судить по её облачению. Страстная охотница до разного рода приключений, которые чаще всего сама и выдумывает. А кто ее спутник? Гельмут Либих, племянник знаменитого химика Юстуса Либиха. Того, который занимается разработками специальных веществ для повышения урожаев. Очень доходное направление современной науки. Гельмут поставил дядя на открытие на коммерческую основу, и дела идут у него неплохо. Сами видели, какой франт. С мадмазель Бланшар его связывает больше, чем дружба. Они помолвлены и готовятся к свадьбе. Занятная парочка. Интересно, что привело их в этот скромный трактир? Не знаю. Вильгунов опустил руку с сигарой, упёрся взглядом в опрокинутую афишную тумбу и продолжал говорить, как будто по инерции. Мадмозель Бланшар из породы тех людей, которых можно встретить где угодно. Если вы поживёте в Берлине подольше, то наверняка ещё увидите её. Причём там, где меньше всего ожидали бы увидеть. Андрей Еремеевич поднял руку, но поймать артом конец сигары не успел. По телу его прошла судорога, и он прислонился спиной к дверному косяку. Серые глаза застыли. Что с вами? испугалась Анита. Вильгунов в ответ не издал ни звука и, выронив сигару, сполз по косяку на тротуар. Остановившись в Берлине, Анита и Максимов не стали селиться в гостинице, а сняли небольшую квартирку в доме на Фридрихстрассе. Хозяин – пожилой австриец, чей отец воевал когда-то в Селезии, в славной армии Фридриха Гогенцоллерна. С гордостью продемонстрировал постояльцам заржавленную саблю и помятый прусский шлем. Аниту это богатство оставило равнодушной, а Максимов с уважением потрогал шлем – он не мог. И после признал сожаление, что лишь врождённый итакт помешал ему спросить, не отрусковали полоша пострадал данный эротитет. В квартире, кроме кухни, спальни, гостиной и комнатки для прислуги, имелся маленький закуток, который Максимов объявил своим рабочим кабинетом. Там и застала его Анита, вернувшись поздно вечером. Алекс сидел за столом и, склонив голову так, что видны были только уши и затылок, что-то старательно писал. Анита тихо вошла в кабинет. «Алекс, ты занят?» «Угу», — откликнулся он. «Может, отвлечешься на минутку?» Рука с первым остановилась, и Максимов, собравшись с мыслями, спросил. «Где ты была так долго?» «В полиции», — устала ответила Анита и села на кожный диван. Где? В полиции. Алекс, поверни же наконец. Я не могу общаться со своей спиной. Максимов бросил перо, но не повернулся, продолжая сидеть лицом к окну. Позволю знать, что ты делал в полиции? Давал показания. Тебя что, арестовали? По какому поводу? Максимов не выдержал, вместе с жалобно заскрипевшим стулом развернулся, и Анита увидела его лицо. Увидела и в ужасе сплеснула руками. «Диос мио, Алекс! Что случилось?» Левая бровь Максимова была кое-как заклеена пластырем, а под глазом виднелся неумело на замазанной пудрой громадный синяк. «Ты попал в уличную потасовку? На тебя напали?» Максимов смущенно закряхтел, встал из-за стола и, переместившись на диван, уселся рядом с женой. Попытался обнять ее за плечи, но ей было не до сантиментов. Остранив... протянутой для объятий руки, она коснулась пальцами его лба. Кошмар. Где ты набил такую шишку, говори же в конце концов. Дорогая, я всё объясню. Мои друзья, те господа из вольного гимнастического клуба, о которых я тебе рассказывал, преподавали мне несколько уроков английского бокса. Ты не представляешь, какое это увлекательное занятие. Теперь представляю. Это неверояте. Сноска. Невероятно испанский. Русские дворяне занимаются боксом. Чем скаже на милость, может привлечь воспитанного человека такая варварская забава? Нелли, ты не права, мягко проговорил Максимов и взял Сабругу за руку. Ты ничего не знаешь о боксе. Это целая философия, и я уверен, что скоро она завоёвыт мир. Это будет жутко. Ты хочешь сказать, что все вокруг начнут разбивать друг другу носы? Это же зверство, Олег, самое настоящее зверство. И ты, ты в нём участвуешь? Поза прошлой зимой Максимов возил жену в Тверскую губернию, в своё родовое поместье. И там она стала свидетельницей кулачного боя стенка на стенку. Когда на льду речки, делившей деревню пополам, сошлись десятка четыре здоровенных мужиков и начали дубасить друг друга почём зря. Анита, оцепенев, смотрела, как со смачным шлёпанием впечатываются в скулы удовые кулачищи. Как выползают из общей свалки поверженные гладиаторы с разбитыми в кровь губами, и это зрелище вергло её в шок. Она в сердцах сказала мужу, что Россия – страна диких гунов, но он, разозлившись, ответил, что в Испании воровских обычаев не меньше, однако рида чего стоит. Потом, когда эмоции остыли, Анита признала, что погорячилась. Однако с тех пор, при всяком упоминании о кулачном бое, в горло у нее подступала тошнота. Поэтому, когда Алекс сказал ей, что познакомился в Берлине с людьми, открывшими боксерский клуб, ее это не обрадовало. Любоваться, когда пропорядочность в виду господа калашматит друг друга кулаками, в толстых кожаных рукавицах, что за удовольствие. «Лучше бы ты ходил на шахматные сеансы. Говорят, в Берлине есть несколько известных маэстро». Ты же так любишь умственные упражнения. Умственные упражнения должны дополняться физическими. Изрёк Максимов. Новые боксы никому не повредят. Как я уже сказал, бокс перестал быть обыкновенной дракой. Теперь он стал чем-то сродни тем же шахматам. В нём есть своя стратегия, своя тактика. Если бы ты хоть раз пришла на показательное выступление в клуб, ты бы сама в этом обиделась. Идти в клуб? Мне довольно вида твоей физиономии. Это от неопытности, сказал Максимов, досадно поморщившись. Даю тебе слово, что через неделю-две я буду боксировать не хуже здешних любителей. А если тебя покалечат? Боксёрские бои сейчас ограничены строгими условиями. После того, как 10 лет назад были приняты правила лондонского призового ринга, лучше не продолжай. Они-то поднёсла пальцы к вискам, делая вид, будто хочет заткнуть уши. Не хочу слушать. Хорошо, не буду. Коротко согласился Максимов и, поймав супрогузы за запястье, поцеловал её раскрытую ладонь. Тогда расскажи, как ты оказалась в полиции? По всему видать, твоя история похлеще моей. Я тут ни при чём, сказала она и откинулась на спинку дивана. Сегодня на моих глазах умер Вильгунов. Как? А не так сказала бы о всём, что произошло возле ресторана Лютер он Вигнар. Максимов удивлённо присвистнул. Так просто взял и умер, от чего? Я дождался результатов вскрытия. Судебно-врач сказал, что причиной смерти стала остановка сердца. Но ты не поверил, а признайся. Трудно поверить, что у внешне здорового, не старого ещё человека, вдруг по естественным причинам останавливается сердце. Я сразу подумал об отравлении и сказал об этом Геру Ранке. Ранке, кто это? «Полицейский, которому поручено расследовать Велегуновское дело. Старичок с седыми бакенбардами очень хорошо говорит по-французски. Мы долго разговаривали, и он убеждал меня, что мои подозрения не обоснованы». «Почему он так уверен?» «Полицейские эксперты сразу же изъяли бутылку с остатками вина, которая стояла на нашем столике. Содержимое проверили в лаборатории, никаких признаков отравы не нашли. Кроме того, есть еще одно важное обстоятельство – из этой бутылки мы пили вместе». А я, как видишь, жива. Сигара. Ты сказал, что перед смертью он курил сигару. По моей просьбе исследовали и окурок, который выпал у него из руки. Самая обычная американская сигара, никаких посторонних примесей. Ошибиться они могли? Это лишь предварительное исследование, ручаться нельзя. Анита прикрыла глаза, новая загадка уже поселилась в её голове. Герранки обещал перепроверить. Ты уже и с немецкой полицией успела сдружиться, проговорил Максимов с некоторым недовольством. Тебя что-то не устраивает? Приличные люди, не глупые, обходительные, не то что твои, как их, боксмейстеры. Вообще-то они называют себя на английском манер боксёры. И не говоря о них так пренебрежительно, они тоже в большинстве своём умные и образованные. Среди них есть пять студентов университета, один учёный физики и два, Алекс. Ладно, молчу. Не выпить ли нам чего-нибудь? Разве что чаю?» Максимов позвал Веронику, служанку, отправившуюся с господами, в далекий путь по Европе, а Анита, полулежа на диване и сложив руки на груди, стала думать. Мысли вертелись вокруг сегодняшнего происшествия. Белое лицо Вельгунова, неестественно вывернутые в прессмертной судороге кисти рук, тлеющая сигара на тротуаре. Узнать бы поподробнее, кто он был, этот Андрей Еремеевич Ульгунов. За 5 дней знакомства и разговоров о политике он ничего почти не рассказал ни о своём прошлом, ни о настоящем. Говорил только, что отправился в Европу за знаниями, учился в Мюнхенском университете, потом переехал в Берлин и всё. Больше никаких сведений. Чем же он занимался здесь? 10 лет бродил по улицам и любовался готической архитектурой. А размышления они то оторвала данёвшая из передней тягучая мелозия. Хозяин квартиры был не ранодушен к технике и снабдил своё жилище различными приспособлениями. Так вместо традиционного колокольчика над входной дверью весело прикреплённое ксение устройство, переделанное из старой шарманки. Посетители должны были крутить ручку, и квартира оглашалась звуками популярной немецкой песенки: "О мой милый Августин". Анита часто слышала эту песенку в исполнении уличных шарманчиков и хотела узнать, о чём в ней поётся. Это очень весёлая песенка, фрау Анна, жизнерадостно объяснил хозяин. О, мой милый Августин, денег нет, девушек тоже нет. О, мой милый Августин, всё прошло как дым. Правда, забавно. Анита осторожно кивнула. согласившись, что да. Отсутствие денег и девушек это, конечно, забавно. С тех пор звуки этой весёлой песенки, которую механизм шарманки превращал во что-то хриплое и заунывное, всякий раз заставляли её задумываться о своеобразии немецкого юмора. В кабинете появился Максимов. Он успел отлепить пластырь, и садины на брови предстало во всём своём багрово-фиолетовом великолепии. Налли, кто-то пришёл, пойду открою. Не смей, подпрыгнула Нита. Вдруг это благопристойная иллюзия, а ты в таком виде. Пусть Вероника откроет. Загремел замок, дверь отворяясь скрипнула, и через минуту Вероника водя в кабинет доложила. Там какая-то барыня. Кого спрашивает, не понимаю. Анита, недовольная тем, что покой нарушен, поднялась с дивана. Кого там ещё принесло? Она вышла в переднюю и увидела даму, которую покойный Вельгунов порекомендовал ей утром как известную писательницу, мадам Мазель Бланшар. Удивлённая неожиданным визитом, Анита вежливо наклонила голову, стараясь угадать, на каком языке предпочитает разговаривать эта красотка. Добрый день, сказала мадам Мазель Бланшар по-французски и мило улыбнулась. Добрый день. Вы ко мне? Мадам Мазель была одета так же, К утру не было только шубки на плечах и игрушечного зонтика в руке. Теперь Анита могла разглядеть её диковинное убранство вблизи и целиком. Да, такие наряды увидишь нечасто. Рукава были похожи на два раздувшихся пузыря, а с боков и вниз по подолу на платье были нашиты шёлковые бантики в виде бабочек с расправленными крыльями. Стоило модмаゼル блошигар сделать незначительное движение, как весь этот роскошно комический убор начинал шелестеть, словно берёзовая роща, потревоженная ветром. Простите за вторжение, сказала гостья голосом бархатным и немного лисьим. Анита сама умела так разговаривать и хорошо понимала значение различных голосовых оттенков. Не откажете в любезности? Мне нужно с вами поговорить, желательно ведине. Это займёт не более 10 минут. Извольте, ответила Анита без раздумий. Идёмте в гостиную. Она пошла впереди и мимоходом показала кулак Максимову, который выглядывал из кабинета. Алекс намёк и понял и скрылся прежде, чем Мадумазали Бланшар заметил его пострадавшую вследствие боксёрских тренировок внешность. Гостиная была скромной, как по размерам, Так и по обстановке. Нимиз механик не имел никакого представления об изяществе, эстетический вкус у него отсутствовал напрочь. Массивное деревянное кресло, громоздкий стол, годящийся скорее для пивной, и несколько шкафов с грубой отделкой. Вот и вся мебель. Они-то приложила гости сесть. Мадмоазель Бланшар, подобрав свои пышные юбки, опустилась в кресло. но тут же подскочила, потому что дверцы ближайшего шкафа с грохотом распахнулись, и оттуда на широком подносе выехал целый кукольный оркестр, немедля нырявший Августина. Мондзю, что это? Они то рукой сдловно поднос с музыкантами обратно в шкаф и поспешила захлопнуть дверцы. Оркестр обиженно всхлипнул, и мелодия оборвалась. Не обращайте внимания, это в общем издержки технического мышления. О, я люблю технику, зашептала мадмоазель, успокоившись. Но ещё больше я люблю искусство. Прошу прощения за нескромность, вам может быть известно, кто я такая? Известно. Вы Элоиза Де Пьер, автор популярных романов. Неужели мои книги читают и в России? Анита насторожилась. Дамочка изображает набитую дуру, но очень неумело. Откуда вы узнали, что я из России? Это ведь не тайна, правда? Мне сказал Герранке, мы с ним немного знакомы. Меня тоже допрашивали сегодня в полиции по поводу смерти бедного миссия Вельгунова. К сожалению, я не смогла сказать ничего существенного. Мы с, с моим другом зашли в Лютер унд Вигнар совершенно случайно. Мне ужасно захотелось пить, и это было первое заведение, которое встретилось нам на пути. Обычно я хожу в более дорогие рестораны. Понимаю, перервала Нита поток бесполезных слов. Стало быть, вы знали Мисея Влегунова? Не очень близко, но Андрей был обаятельным человеком, и его нелепая сместь меня просто потрясла. Мадмозель Блашар выглядела совсем расстроенной, но её последняя реплика вдруг царапнула Ниту. Экстравагантная кокетка была знакома с Влегуновым? Почему же тогда? Нет. Об этом спрашивать рано. Вы что-то хотели сказать мне? Анита участливо положила свою смуглую ладонь на белую холёную руку гостя. Да, то есть я хотела не сказать, а спросить. Я видел вас вдвоём с Андре у ресторана. Вы разговаривали. Наверное, вы знали его лучше, чем я. Наше знакомство меньше недели. Мы познакомились случайно. Месси Вельгунов любезно согласился стать нашим проводником по Берлину. Подсказал, как лучше обустроиться, в каких лавках покупать продукты. Сказал, что делает это из-за уважения к землякам. Больше нас ничего не связывало. Карие глаза мадемуазель Бланшар, со спрятавшимися где-то в глубине зрачками, испытывающей впились в Аниту. Наигранная лихомысленность во взгляде исчезла. Значит, вы его совсем не знали? Нет. Анита с сожалением покачала головой. Холодный, оценивающий взгляд, она выдержала спокойно. Напряжённость, мелькнувшая на лице Мономазле Бланшар, исчезла. Кажется, поверила. Выдержав паузу, Анита решила перейти в наступление. "Мне тоже без ума жаль, что всё так вышло. Говорят, остановки сердца иногда случаются от душевного перенапряжения". Скажите, а кем он был, месье Вергунов? Писательница поправила шнуровку на платье, ответила ровно и бесстрастно. Не знаю, Андрей не любил рассказывать о себе, обронил только однажды, что служит по дипломатической части. Может быть, я могу чем-то вам помочь? Нет, нет, спасибо. Мадам Мазель блашар зашушала юбками и поднялась. Извините, что оторвала вас от дел, в этом разговоре не было необходимости, но я не сумела справиться с нервами. Надеюсь, вы не станете сердиться на меня. Я провожу вас. А не то тоже стало, задел локтем шкаф, и оттуда опять вывалился со своим фальшивым дребежанием дурацкий деревянный скоморох. Женщина с вычерным серденивом Элаиза де Пьер торопливо отступила к прихожей. Не затрудняйте себя, я выйду сама. До свидания. пока Анита, шепча под нос нехорошие слова, запихивала развеселок клоуна в шкаф. В передней щелкнула дверь, и каблуки мадемуазель Блашар застучали по лестнице. Анита бросилась к окну. У крыльца стоял знакомый экипаж. «Алекс!» В гостиной появился тревожный Максимов. Аниту за руку потащила его к окну. «Видишь эту колеску?» «Вижу». «Мне нужно, чтобы ты последил за ней до того места, где сойдут ее пассажиры. Или пассажирка. Что? Ты шутишь?» «Шутки в сторону. Сейчас из нашего дома выйдет дама в карнавальном платье с бантами. Я хочу знать, куда она направится». «Нелли, у меня нет твоих талантов. Я никогда не мечтал стать сыщиком». «Не скромничай. Я бы сделала все сама, но она знает меня в лицо. Вот она уже выходит. Быстрее!» «Она сейчас уедет», — прокворил растерявшийся Максимов. «Как же я ее догоню?» «Ты что, слепой? На той стороне улицы стоят два извозчика. Бери любого и езжай следом. Я плохо владею немецким. А, Алекс!» Экипаж, в который села Мадмазель Блашар, уже отъехал от дома. Максимов прогласил окончание фразы и поспешил исполнить приказание. Выбежал на улицу и прыгнул в одну из колясок, стоявших напротив. Анита видела, как дремавшая на козлах извотчик в золотно-зелёной куртке, скроенной, по всей вероятности, из выброшенного кем-то старого камзола, встрепенулся и оглянувшись на неё, весь откуда взялся седака. лесного кнутом серую в яблоках кабылу. Кучер Максимуу достался понятливый. Выслушав короткую речь на отвраизльном немецком, он сразу смекнул, что от него требуется, и пустил свою лошадёнку вскачь по берлинским мостовым. Вид пассажира с остечённой бровью и синяком под глазом не слишком его удивил. Очевидно, в зловонющей практике бывали случаи и по оригинальней. Сообщив зачем-то, что за его зовут Гюнтер, он взмахнул кнутом. Экипаж молодого лебляшар, они настигли быстро. Максимов придержал растаравшуюся возницу за локоть, дискать догонять не нужно. Тот, понимающе кивнул, и лошадь пошла тише. Ехали долго. За несколько дней, проведённых в Берлине, Максимов не успел как следует выучить его географию и скоро потерял представление о том, по каким улицам они едут. Мимо мелькали незнакомые дома, церкви, дворцы, выстроенные в стиле барокко. Наконец экипаж мадмозель Блашар свернул в узкую, загромождённую домами улочку и остановился. "Стой", скомандовал Максимов из возничего. Он вышел из коляски, приказал ждать и спрятавшись за угол, стал наблюдать за остановившимся экипажем. Мадмозель Блашар самостоятельно сошла с подножки и направилась к крыльцу невысокого особнячка, подозряк двери. Она позвонила в колокольчик, как показалось Максимову, условным сигналом. 1-2, 1-2, 1-2. И через некоторое время дверь открылась. Мадмазале Блашар немедленно переступила через порог и исчезла в доме. Дверь закрылась. Максимов услышал, как загремели изнутри засов. Экипаж тотчас тронулся с места и проехав вдоль поулиса, свернув в боковое ответвление, Подождав, Максимов осторожно отделился от стены и оглядываясь, пошёл к особняку. Улочка была пустынна, ни души вокруг. Максимов приблизился к крыльцу дома, где скрылась мадмозель Бланшар, и попытался прочесть медную, позеленевшую от времени вывеску, висевшую над дверью. Что-то про пиво. Пивовар Шмидт. Хм, любопытно, что понадобилось мадмозель в этом доме? Максимов взглянул на особняк повнимательней. Старинное, порядочком облупившееся здание с высокими окнами, напоминавшими крепостные бойницы. Чем-то грозным веет от этих стен. Анита наверняка сказала бы, что чует опасность. Останной майор Максимов в минительстве не отличался. Отойдя от двери и убедившись, что поблизости по-прежнему нет никого, он припринял попытку заглянуть в нижнее окно особняка. Сделать это оказалось непросто. Окно было расположено на высоте трех, трех с половиной аршин. Пришлось тепляться руками за карниз и подтягиваться. Стараясь производить как можно меньше шума, Максимов напряг руки и, приподнявшись над землей, заглянул внутрь дома. Напрасные старания. Окно было наглухо занавешено плотными, непрозрачными шторами. Досадно. Опустившись на тротуар, Максимов снова подошёл к двери. Позвонить? Они-то не одобрят. Она просила всего лишь проследить за экипажем. Неясно только зачем. Опять какая-нибудь затея. Так или иначе свою задачу он выполнил, можно возвращаться. Приняв решение, Максимов повернулся спиной к крыльцу, и в тот же миг дверь за ним распахнулась. Сделать он ничего не успел. Две могучие клешни вцепились ему в плечи, а в ноздри ударил резкий, приторно-сладкий запах. К лецу прижали влажную тряпку. Максимов замычал, отчаянно дёргал нос, а мышцы мгновенно сковала слабость. Сознание затуманилось. Больше он не помнил ничего.